Пока Альфредо и Антонио не вернулись, Тереза собрала вещи Бена, тихо заходя и выходя из его комнаты, стараясь не разбудить его. Бен стонал во сне. Она положила теплый свитер и шапку, и для себя тоже. Когда вернулись Альфредо и Антонио, Тереза рассказала им о случившемся, и не поняли, что надо торопиться. «Бен, быстро! Мы полетим на самолете!» «Далеко», — сообщила Тереза, когда он сел на кровати, и испугавшись, но потом в нем проснулось рвение. «К моим людям? Сейчас?» «Давай скорее, Бен», — сказал альфреду Взгляды, которыми обменялись альфреду и Тереза, выдали их беспомощность. «Как можно уничтожать такую пылкую надежду? Но они должны это сделать. Придется». Тереза оставила Алексу на столе письмо, в котором говорилось, что они с ее хорошим другом увозят Бена в надежное место. Она предусмотрительно не написала, куда именно, потому что знала, что не Алекс первый прочтет это письмо и велела швейцару сообщить полиции о взломе и заколотить дверь понадежнее. И друзья уехали из квартиры. Алекса. Сели в машину Антонио. Он отвезет их в аэропорт. Там они попрощались, но Антонио сказал, что скоро разыщет их в Хомахуаке. Там Альфредо найдет себе работу. Это место в двух часах езды от Джужуя. Самолет был большой. На таких летают с континента на континент. Но в Сан-Паулу они пересели на самолет поменьше. Там летели совершенно другие люди, которые выглядели так, словно были озабочены мировыми проблемами. Этот самолет летел ниже, открывая взгляду пейзаж, а тень проносилась над дикой местностью, где ходили люди вроде Терезы. Смотрели вверх, чтобы увидеть пролетающий над головой самолет, на котором никто из них не мог и надеяться путешествовать. Но когда-то и Тереза думала... что никогда не попадет на самолет». Бен смотрел вниз с интересом. После того первого короткого полета над Лондоном с Джонстоном, это был первый раз, когда он не заснул в самолете из с готовностью обращал внимание на все, что его окружает. Сначала ему было нелегко, когда Тереза говорила «Смотри, там внизу большая река, или вот холмы». Он спрашивал, — Река? Это река? Или это холмы? Кажется, что они плоские. Потом он привык, начал понимать, радовался и гордился тем, что понимает. Но еле заметная ухмылка вместо широкого испуганного оскала говорила Терезе и Альфреда, о чем он думает. — Мы сегодня найдем моих людей? — Нет, Бен, не сегодня. Они далеко в горах. Это те горы? Внизу? Нет, это маленькие горы. А те большие. Сам увидишь. Самолет сел в Парагвае. Кто-то вышел, кто-то вошел. Потом внизу показали зелено-желтые равнины, стада. Скоро они прилетят в Хомахуаку. Антонио и Альфредо решили между собой... что будет лучше полететь туда, вместе с шахтерами, инженерами и другими работниками шахт, а не в Жужуй, где документы могут проверять более тщательно.